Глава 32. Поимка архипредателя. Альфред Редль был мастер шпионажа, мод, развратник и беззастенчивый предатель, производивший, однако, на своих коллег-офицеров такое благоприятное впечатление, что они считали его вероятным кандидатом на пост начальника австро-венгерского генерального штаба. Редли происходил из довольно бедной и некультурной семьи, но получил назначение в штаб, а вскоре и повышение в одном из самых кастовых и недоступных военных учреждений Европы тех дней. Чтобы подняться на такую высоту без протекции, нужен был ум, бесконечное трудолюбие и непоколебимый опломб. Редли с лихвой был наделен всеми этими качествами. Он был превосходный лингвист и хорошо знал главные страны Европы. Военная история и техника разведки были его коньком. В 1900 году, когда начальником секретной службы был генерал-барон фон Гисль, он назначил Редлен начальником отдела шпионажа и контршпионажа осведомительной службы. Кунтшафтсштелле или сокращенно КС. До 1905 года Редль был директор Маустро-Венгерской разведки, и успешная работа его отдела снискала ему полное призвание руководителей армии. Он разоблачил и задержал нескольких из наиболее ловких шпионов европейского континента. Он сумел разузнать немало тщательно охраняемых тайн соседних держав, Говорили, что он не знал неудач. Но больше половины своего времени Ребель в действительности отдавал службе на пользу России. Австрийскую КС он превратил в секретный музей контршпионажа. Если возникал интерес к какому-нибудь посетителю, его могли сфотографировать анфас и в профиль, а также снять пальцевой отпечаток. Причем каждое слово, сказанное им, записывалось на специальной пластинке, и все это без ведома посетителя. Где бы этот посетитель ни сидел, на него всегда можно было направить две фотокамеры в наивыгоднейшем освещении. Во время беседы с посетителем вдруг начинал звонить телефон. Этот дежурный офицер сам вызывал себя к телефону, незаметно нажимая ногой под столом кнопку, электрического звонка. В течение этого мнимого разговора офицер знаком указывал на закрытый портигар, лежащий на столе, приглашая гостя взять папирос. Металлическая крышка портигара была соответствующим образом обработана и сохраняла отпечатки пальцев того, кто к нему прикасался. Если гость был не курящий, офицер по телефону вызывал себя из комнаты. Извинившись, он в торопях забирал с собой портфель. Под ним оставалась папка, помеченная подписью «Секретно». И мало кто из приходивших в Центральное бюро КС отказывал себе в удовольствии заглянуть в папку с такой заманчивой надписью. Разумеется, поверхность этой папки также была обработана. А если посетитель не поддавался искушению, применялась новая хитрость и так далее, пока какая-нибудь из них не удавалась. И все это время скрытый прибор запечатлевал каждый звук на граммофонной пластинке, находившейся в смежной комнате. Когда Гисля перевели в 1905 году в Прагу, это был один из важнейших постов в империи, он настоял на том, чтобы Редль переехал с ним в качестве начальника его штаба. КС так успешно работала под началом майора Редля, что его вскоре произвели в полковники. Он стал помощником Гисля в Праге, передал Вене, дела и штат сотрудников своему преемнику, капитану Максимилиану Ронге. По иронии судьбы, наследие искусного контршпиона, оставленное Реглем после себя, через 8 лет привело к катастрофическому разоблачению его самого. В 1908 году произошла аннексия Боснии и Герцеговины, Ронге находился под влиянием своего нового начальника, генерала Аугуста Урбанского фон Остромэч, сменившего Гисля на посту главы имперской секретной службы. Кроме того, Ронге хотелось перефигалять Редля. Ронге изобрел новый вид слежки — тайную почтовую цензуру. Подлинные мотивы этого нововведения были известны только трем лицам — Ронге, его начальнику и чиновнику, которого он поставил во главе венского черного кабинета. Всему остальному штату сказали, что это делается для преследования таможенных жуликов. И обязали хранить сообщенное в тайне. Благодаря такой уловке работники бюро цензуры обращали особенное внимание на письма, получающиеся из пограничных пунктов. 2 марта 1913 года в черном кабинете были вскрыты два конверта. Оба были адресованы «Опера Бау-13 до востребования главной почтам Твена». Судя по почтовым штемпелям, они прибыли из эйт в Восточной Пруссии, пункта на русско-германской границе. В одном конверте лежали кредитки на сумму 6 тысяч австрийских крон, в другом на 8 тысяч. Ни в том, ни в другом не было сопроводительного письма. И это, естественно, показалось цензором подозрительным. Вдобавок, эйтконен был маленькой пограничной станцией, хорошо известной шпионом всех наций. КС вернула оба письма в отдел писем до востребований и решила посмотреть, кто явится за ними. Позади венского главного паштамта на флейшмаркте в мясном рынке приятелся небольшой полицейский участок. Ронгер распорядился соединить этот участок с специальным телефонным проводом с почтовым отделом до востребования. Дежурному чиновнику достаточно было нажать кнопку, чтобы в одной из комнат полицейского участка раздался звонок. Он должен был сделать это, как только придут за обоими письмами, и, возможно, дольше задерживать при этом выдачу их. В полицейском участке постоянно находились наготове два сыщика, которые должны были поспешить по звонку на почту и выяснить, кто явился за письмами. Прошла неделя, все было на взводе, но звонка не было. Прошел март, апрель, но никто не являлся за письмами. 14 тысяч крон оставались невостребованными. Но на 83-й день ожидания в субботу вечером 24 мая раздался звонок с почты. Одного из сыщиков не было в этот момент в комнате, другой мыл руки — Спустя две минуты, однако, они уже мчались на почту. Почтовый чиновник сказал, что они опоздали, что получатель только что вышел налево. Выбежав на улицу, они увидели удалявшееся такси. И ничего более. Сыщики простояли на месте 20 минут и чувствовали себя провинившимися школьниками. Им очень не хотелось сообщать о своей неудаче, и выслушать упрете начальства. Но, по иронии судьбы, как раз неудача сыщиков и их бестолковое стояние на месте перед почтой дали превосходную нить для следствия. Возвратилась такси, на котором уехал получатель двух злополучных писем. Сыщики немедленно распросили шофера и установили, что его недавний пассажир направился в кафе Кайзергов. «Поедем и мы туда», — сказал один из сыщиков. По дороге они тщательно обследовали сиденье в автомобиле. Был найден футляр от перочинного ножа из серой замши и ничего больше. В эту пору дня в кафе Кайзергов было почти пусто. Пассажира не оказалось. По-видимому, он пересел на другой автомобиль, чтобы запутать след. Неподалеку была стоянка машин, и здесь сыщики узнали, что какой-то мужчина за полчаса до этого взял автомобиль и приказал ехать к отелю «Кломзер». Явившись в этот отель, они спросили у портье, приезжал ли кто-нибудь к такси за последние полчаса. Да, приезжали несколько человек, в номер четвертый, в номер одиннадцатый, а также в двадцать первый и первый. В первом номере находится полковник Редль. Сыщики показали портье-футляр от пиротинного ножа. Возьмите это. И при случае спрашивайте гостей, не потерял ли кто-нибудь из них. Портье, верный своей профессии, рад был услужить полиции. Один из сыщиков отошел в сторону и стал читать газету. Хорошо причесанный господин в щегольском штатском костюме спустился по лестнице и отдал свой ключ. Это был номер первый. — Виноват, — сказал Портье. — Не потеряли ли вы, случайно, господин полковник, футляр от вашего пирочинного ножа? И он протянул находку. «О, да!» — сказал Рэдль. «Конечно, это мой футляр! Благодарю вас!» Но тут он заколебался. Где он пользовался перочинным ножом в последний раз? В первом такси, вынимая деньги из конвертов. Он поглядел на портье, тот вешал ключи на место. Неподалеку стал другой человек, видимо, поглощенный чтением газеты. Редли положил футляр в карман и направился к выходу. Сыщик, читавший газеты, кинулся в телефонную будку и потребовал 1-23-48, секретный номер штаба политической полиции в Вене. И главным чинам КС стало известно, что случилось в последний волнующий час. Письма, адресованные... Опера Балл-13 были, наконец, получены адресатом. Их получатель использовал два такса мотора, чтобы запутать возможных преследователей, но имел неосторожность потерять футляр от своего перочинного ножа. Установлено, что этот футляр принадлежит Альфреду Редлю, известному полковнику Редлю, начальнику штаба 8-го армейского корпуса, расквартированного в Праге. Можно представить себе изумление чинов австрийской разведки. Их бывший руководитель, их ревностный наставник, их вдохновитель, капитан Ронге поспешил на почту за справками. В отделе Венского почтанта до востребования все получающие письма должны были заполнять краткий формуляр. Род вложения, адрес на пакете, «Укажите, по возможности, откуда ожидаете». Ронге увез с собой бланк, заполненный человеком, получавшим письма на адрес «Опера. Бал. 13 С потайной полки в своем кабинете он достал небольшой, изящно переплетенный томик. Это была рукопись, документ на сорока страничках, писанный Рэдлим. Он считал его слишком конфиденциальным чтобы отдавать перепечатку. Это были советы его преемнику по КС. Это было его завещание, сделанное перед повышением и переводом в Прагу. Помимо многочисленных тонкостей шпионажа и секретной службы, в этом документе был суммирован опыт пяти лет слежки за шпионами. И теперь этот же документ должен был помочь разоблачению самого мастера шпионажа полковника Редля. Ронга слетил почтовый формуляр с рукописью. Сомнений быть не могло. Это почерк Редля. Именно он получил подозрительные почтовые пакеты, содержавшие в себе крупные денежные суммы. Это еще не доказывало, что Редля предатель. Он мог действовать по чему-либо поручению и вести какое-либо дело в частном порядке. Но Эйт Кунэн, этот пограничный центр секретной службы, это гнездо международного шпионажа, вот что было подозрительно. Раздумье капитана Ронге было нарушено появлением одного из сыщиков, следивших за Редлем. Он привез несколько клочков рваной бумаги, Ронге нетерпеливо склонился над этими бумажками и стал их складывать одну к другой. Спустя полчаса загадка была разгадана. Сомнений быть не могло. Редль — шпион и предатель. Клочки бумаги попали к сыщику при любопытных обстоятельствах. За Редлем следили, когда он уходил из отеля Кломзер. Оглянувшись и понял, что за человек стоял в вестибюле гостиницы и читал газету, Радли ускорил шаг и сумел уйти от сывщика. Но уже через несколько минут Редли увидел, что сыщики вновь его настигли и следуют за ним. Он шел теперь по длинному Тихенграбану и, не видя возможности оторваться от преследователей, прибег к другой тактике вынув из кармана какие-то бумаги. Он изорвал их и бросил на землю, не разглядывая. Полковник, по-видимому, понимал, что если за ним так настойчиво следят, то это может означать только одно — его серьезно подозревают в измене. Следовательно, главное сейчас в том, чтобы улизнуть от этих людей, уединиться куда-нибудь, найти выход из положения». Редль надеялся, что сыщики остановятся, чтобы подобрать бумажки, но ни один из них не сделал этого. Они шли за ним, пока на Конкордиаплац не приблизились к стоянке таксомотор. Редль не взял машины, ибо его преследователи могли сделать то же самое. Он продолжал идти пешком. Но один из сыщиков вскочил в машину и быстро умчался. Ретель продолжал свою настороженную прогулку по Вене. Прошел Генрих Гасс до набережной Франзы Иосифа. Затем дальше по Шопенрингу свернул на Шопенгассе и попал опять в свой отель. Куда же девался второй сыщик? Он помчался туда, где... Оброненные Реглем бумажки валялись на мостовой. Собрал все, что нашлось, и поспешил с ними к капитану Рунге. Так в КС узнали, что Регль носил с собой квитанцию, под которую были посланы деньги некоему офицеру Улана, лейтенанту Говора, а также три квитанции на заказные письма, отправленные в Брюссель, в Варшаву и Лозанну. Прочитал последние три адреса, Ронге горько усмехнулся. В его архиве имелся черный список известных разведочных бюро иностранных держав, и в нем значились эти три адреса. Ронге сообщил о своих открытиях начальнику австро-венгерской секретной службы генералу Августу Урбанскому фон Остронеч, который был так потрясен сообщением, что поспешил донести обо всем своему начальнику, генералу Конраду фон Гетцендорфу. В отеле Редли ждал доктор Виктор Поллок. «Альфред, мы обедаем в Рингофе», — напомнил он ему. И полковник согласился, но пошел переодеться во фрачную пару. Поллок был один из виднейших юристов Австрии. Он часто сотрудничал с Редлем в судебных процессах по шпионским делам. Сыщик послышал разговор, протелефонировал своему начальству, а затем отправился в Ридгов предупредить директора ресторана. Когда полоки Редли сели за стол в отдельном кабинете, им прислуживал в качестве официанта агент тайной полиции. Но услышал он мало, ибо Рейдель был угрюм и почти ни о чем не говорил со своим приятелем. Во время ужина Поллок, покинул на минуту кабинет, подошел к телефону, и к изумлению официанта-сыщика вызвал Гайера, начальника венской полиции. «Друг мой, вы поздно работаете», — сказал Поллок. «Я жду данных по одному важному делу, — сказал Гайер и стал слушать Полока, который рассказал ему о затруднениях Редля. Полковник весь вечер казался не в духе, был чем-то взволнован, признался своему приятелю в каких-то нравственных терзаниях, дурных поступках, но, конечно, ни слова не сказал о шпионаже или измении. Вероятно, переутомление, — закончил Полок свой рассказ — «Он просит меня устроить так, чтобы он мог немедленно уехать обратно в Прагу с наибольшими удобствами. Не можете ли вы оказать ему содействие?» Гейер ответил, что устроить дело в этот же вечер немыслимо, и добавил, «Успокойте полковника, пусть он придет ко мне завтра утром. Я сделаю для него все возможное». Полок вернулся в отдельный кабинет. «Пойдемте», — сказал он Редлю в присутствии официанта. «Я уверен, что нам удастся устроить вас». Полок оставил официанта-сыщика в растерянности и недоумении. Адвокат телефонировал начальнику полиции, а потом сказал шпиону и предателю, что ему кое-что устроят. «Неужели дело хотят замять?» Начальник разведки фон Остромеч и начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф ужинали в Гранд-Отеле, когда им по секрету сообщили об измене. «Мы должны из его же уст узнать о масштабах измены», сказал Конрад Остромяч. «И только после этого он должен умереть. Важно, чтобы никто ничего не знал о причине его смерти. В событии четырех офицеров... Вы, Ронге, Хеффор и Венцель, Форличик. Все должно быть сделано сегодня же вечером. В 11 часов 30 минут Редли попрощался с полоком и вернулся в свой отель. В полночь четыре офицера в полной форме вошли к нему. Редли в это время сидел за столом и писал. Он поднялся и поклонился. «Я знаю, зачем вы пришли», — сказал он. «Я погубил свою жизнь. Я пишу прощальные письма». «Мы должны узнать масштаб и продолжительность вашей деятельности». «Все, что вы хотите знать, отыщется в моем доме в Праге», — сказал Редель. Потом он попросил револьвер. Ни у кого из офицеров не было оружия, но через четверть часа один из них вернулся с Браунингом и протянул его полковнику. Оставшись один, Редль твердо и четко написал на полулистке почтовой бумаги «Легкомыслие и страсти погубили меня. Молитесь за меня, за свои грехи и расплачиваюсь. «Жизнью, Альфред. Один час пятнадцать минут ночи. Сейчас я умру. Пожалуйста, не делайте вскрытие моего тела. Молитесь за меня». Он оставил два запечатанных письма. Одно было адресовано его брату, другое — генералу Гислю, который доверял ему и рекомендовал его в Прагу. По иронии судьбы, это доверие и это повышение привели Редля к гибели. Если бы его дарования не пленили его начальник, он, по всей вероятности, оставался бы в Вене. Занимая свой пост в КС, Редль мог еще много лет маскировать свою измену разнообразными уловками, которые стали недоступны для него как для начальника штаба армейского корпуса в Праге. Офицеры, которым начальник австрийского генерального штаба поручил допросить Редли и обеспечить его немедленную казнь, отправились в кафе ⁇ Централь ⁇ заказали кофе и стали в напряженном молчании ждать. Одному из них поручено было следить за входом в отель ⁇ Клозер ⁇ Каждые полчаса дежуривший на этом посту сменялся. Только в пять часов утра они приступили к дальнейшим действиям. Вызвав в кафе одного из сыщиков, выследивших Редля, они дали ему конверт, адресованный изменнику, с приказом вручить ему лично. Сыщика предупредили о том, какую картину он может застать. Ему велели вернуться, не поднимая тревоги если полковник окажется мертвым. Прибыл в отель, сыщик рассказал о данном ему поручении сонному портье, поднялся наверх и постучался в дверь номера первого. Не получив ответа, он попробовал открыть дверь. Она оказалась не запертой. Он вошел в ярко освещенную комнату и нашел Редля. Лежащим в положении которая говорила о том, что полковник пустил себе пулю в висок, стоя перед зеркалом. Полицейский агент тотчас вышел, закрыл за собой дверь и на цыпочках прошел мимо сонного портье. Через несколько минут портье был разбужен телефонным звонком. Полковника Редля требовали к телефону. Портье отправился наверх и обнаружил тело, Ровно через 13 часов после того, как два письма с адресом Опера Бал-13 были получены на центральном почтамте. Дирекция отеля тотчас же дала знать городской полиции, и начальник Гайер и врач поспешили в отель Кломзе. Дальнейшего вмешательства военных властей не последовало. Но преданный Редлю Лакея Чехия. Иозеф Сладык пытался заинтересовать Гайера найденной им вещью. Обнаруженный Браунинг не принадлежал его хозяину. Полночь к нему приходили четыре офицера. Может быть, это убийство? Но Гайер отвел Лакея в сторону и внушителю поговорил с ним так, что явившиеся на другой день репортеры не могли выудить у Сладыка ни одного слова. Как только Конраду фон Гетцендорфу донесли, что Регли застрелился, он отправил специальным поездом в Прагу комиссию. Обследование квартиры Регли производилось в присутствии генерала фон Гисле, и результаты этого обследования оказались сногсшибательными. Квартира Редля была обставлена роскошно. Документы показали, что в 1910 году он купил себе дорогое поместье, а в Вене являлся собственником большого дома. За последние пять лет он приобрел, по меньшей мере, четыре автомобиля самых дорогих марок. Военные коллеги Редля считали его человеком со средствами, Но жил он как настоящий миллионер. В его винном погребе нашли 160 дюжин бутылок шампанского самых высших марок. Обнаружилось, что из России он только за 9 месяцев получил около 60 тысяч крон. Это в 10 раз превышало жалование полковник, но роскошный образ жизни заставляет думать, Это была далеко не полная цифра его заработков. Царская секретная служба издавна славилась своей щедростью, и Редль получал, вероятно, в 5-6 раз больше названной суммы, минимально 60 тысяч долларов на американские деньги. Для сохранения измены Редле в тайне. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности. Во всей Австрии только 10 человек знали об этом факте. Начальник генерального штаба, высшие чины секретной службы и военного министерства и главные чины венской полиции. И каждый из них дал особую подписку о том, что он не проронит ни слова. Даже сам император Франц Иосиф и его наследник Арцгерцог Франц Фердинанд не должны были знать правды. И все эти меры предосторожности пошли прахом только потому, что лучший слесарь Праги был одновременно первоклассным футболистом. Некий слесарь Вагнер не мог играть в своей команде, называвшейся «Шторм-1», в воскресенье 25 мая 1913 года, и главным образом по этой причине, как сообщала на другой день Прагер Такблад, команда проиграла матч со счетом 7-5. Капитан Шторм-1 был помощником редактора Прагер Такблад. И когда он в понедельник наверился к Вагнеру, чтобы осведомиться о причинах его неявки на матч. Узнал, что Вагнеру пришлось вломиться в дом Альфреда Редля и там подбирать ключи к замкам или взламывать замки всех комодов, шкафчиков, гардеробов, сундуков, столов и буфетов. В них оказалось огромное множество бумаг, фотографий, немало денег, карт и планов. Некоторые бумаги, как он слышал, были на русском языке. Офицеры, как видно, были очень сконфужены, и все восклицали Неужели это возможно? Кто бы мог подумать? Капитан футбольной команды, журналист и друг спортсмена-слесаря Вагнера начал действовать. Как помощник редактора он в номере этого дня поместил сообщение официального венского корреспондентсбюро? бюро в нем с прискорбием говорилось о самоубийстве полковника Альфреда Редля, начальника штаба 8-го корпуса, весьма одаренного офицера, который мог дослужиться до самых высоких постов. Этот полковник прибыл в Вену по служебному делу, застрелился в припадке депрессии, вызванной многонедельной бессонницей. Русские документы, фотографии и планы комиссии офицеров, присланные для производства обыска на квартире у Редля через несколько часов после его самоубийства. Это пахло шпионажем. Это походило на измену. Капитан Шторм-1 открыл сенсационную тайну. Но заполучив ее в свои руки, он не решился огласить ее. Цензура в Праге даже в 1913 году была так сурова, что самое осторожное изложение в печати дела Редля неизбежно вызвало бы полицейский налет на редакцию, закрытие газеты арест сотрудников. Однако чешская и немецкая публика умела читать между строк, стремясь дать своим читателям понять, что Регль был шпион и предатель, капитан Шторм-1 и редактор газеты состряпали для номера «Прагертакблат» от вторника в следующее опровержение. Высокая инстанция просит нас опровергнуть слухи, распространяемые особенно в армейских кругах о начальнике штаба Пражского армейского корпуса полковника Регля который, как уже сообщалось, покончил самоубийством в Вене в воскресенье утром. Согласно этим слухам, полковник будто бы выдавал военные тайны иностранной державе, предположительно России. В действительности же комиссия высших чинов, явившаяся для производства обыска в доме покойного полковника, расследовала совсем другое дело. Но капитан футбольной команды был также пражским корреспондентом одной берлинской газеты. И в среду вся Европа прочла о предательстве Редля и его самоубийстве. Австрийские офицеры, когда их спрашивали, старались умолить значение Редля как шпиона. Лишь после 1918 года оказалось возможным оценить Весь невероятный размах и весь вред десятилетней предательской деятельности полковника Редля. Он начал в 1902 году и в течение десяти лет был крупнейшим иностранным шпионом России. Он выдал русским десятки людей, действующих в России в качестве австро-венгерских шпионов. Некоторые из них были его личными друзьями и преданными подчиненными по КАЭС, и он пожертвовал ими, чтобы упрочить свое собственное положение агента русской секретной службы. Он не только выдавал своих работников, находившихся на службе за границей, но и умудрялся помогать русским шпионам, засылавшимся в Австро-Венгрию. Он был неоценим, когда нужно было поймать в ловушку и выдать русским кого-нибудь из их собственных редлей, дававших понять Вене, что у них есть, что продавать. Какие же австро-венгерские военные тайны продал он, не считая документов КС? Предварительный и поверхностный обыск на квартире в Праге раскрыл картину беспримерного предательства. Огромная масса скопированных документов, кодов, шифров, писем, карт, чертежей, фотографий, секретных приказов по армии, мобилизационных планов, донесения о состоянии железнодорожных и грунтовых путей — все это слишком ясно показывало, что непроданным осталось очень немногое. Ознакомление с бумагами Редли пролило свет на уйму омерзительных дел, как, например, на подлую выдачу собрата офицера русского полковника. Арцгерцог Франц Фердинанд при своем посещении Петербурга был так радушно принят царем и его двором, что, покидая страну, просил австро-венгерского военного Таше сократить шпионаж в России настолько, чтобы... Это больше не беспокоило русских. Аташе сошел с царского поезда в Варшаве и пробыл там два дня. В эти дни к нему явился русский полковник с предложением продать полный план русского наступления на Германию и Австро-Венгрию. Несмотря на недавние инструкции эрцгерцога, это была слишком выгодная сделка, чтобы упустить ее, и австрийский аттошет договорился с русским офицером. Редель прослышал об этой сделке и тот же же начал действовать в качестве царского агента. Как начальник военной секретной службы он первый получил в свои руки русские планы. Получил и сразу подменил их лобко с составленными фальшивками, чтобы показать, что петербургский атташе Австрии не только ослушался распоряжения арцгерцога, но и дал себя дурачить. Атташе сделали выговор и отозвали, тогда Редль вернул в Россию подлинные планы. И, наконец, Редль известил царскую разведку об измене полковника, который предложил купить планы. А этот офицер узнал, что его выдали, покончил с собой. За всю эту операцию Редль получил 100 тысяч крон. В пражском доме Редля найдены были также документы, показывающие, как близок был Редль к саморазоблачению в первом месяце своей дурушнической работы. Только мастерство, с которым он играл свою роль, спасло его от опасного осложнения — в 1903 году, вскоре после того, как Редль начал получать деньги от России, молодой человек по фамилии Гекайло, конторщик армейского склада во Львове, был арестован по обвинению в присвоении денег. По расследованию дела он был освобожден, но тотчас же бежал из Австрии. Два месяца спустя Редль явился к доктору Хаббардитсу, известному венскому юристу, часто выступавшему по военным делам. Хабберлиц вел дело Гекаева и был изумлен заявлением Редли, что этот конторщик занимался шпионажем в пользу России, что он выдал планы совместных действий Австро-Венгрии и Германии по нападению на Россию через район Торна. Редли сообщил, что он узнал место пребывания Гекаева из перехваченного письма. Деглец написал из Куритибы в Бразилии своему львовскому приятелю, что он теперь Карл Вебер. Так как шпионов не выдают, то Редель просил Хаббердитса потребовать выдачи Гекайла на том основании, что он совершил ряд крупных краж. И это было сделано. В конце концов, Гекайла судили в Вене, и Редель представил против него серьезные улики. На глазах своих восхищенных начальников Редль как бы по волшебству извлек ряд фотографий, писем, набросков и различных документов, посланных на адрес гувернантки из семейства одного из видных офицеров русского штаба в Варшаве. Своему начальству Редль сказал, что получение этих улик обошлось ему в 30 тысяч крон. Реддли и Хаббердитс поочередно старались вырвать у Гекайла признание, но безрезультатно. На вопрос, заданный ему Редлем, Гекайла однажды ответил. «Сударь, как мог бы я добыть такие планы? Только человек из генерального штаба здесь, в Вене, мог достать их для продажи русским». И это было верное решение задачи хотя обвиненный конторщик не знал этого. Под сильным давлением Гекайло назвал одного из своих сообщников, майора Риттер фон Венцковского, жившего в Станиславе. На другой день Редли и Хаббардитс отправились туда и добились ареста майора. Было захвачено полтонны документов и привлечено к ответственности Третье лицо — главная пружина, капитан Ахт, личный адъютант генерала, командовавшего Львовским округом. Вскоре все трое очутились на скамье подсудимых, и процесс их произвел в Европе сенсацию. Но внезапно Редль самым странным образом изменил свою позицию. В отношении Винцковского и Ахта он стал держать себя скорее как защитник, чем как эксперт, свидетельствующий против обвиняемых. Хаббардит протестовал против этой странной перемены, и отношения между ними и Редлем стали настолько натянутыми, что он открыто обратился к ближайшему начальнику Редля. Высказав свои подозрения в том, что Редль подкуплен, он потребовал, чтобы в помощь ему командировали другого офицера разведки. Но от этого подозрения отмахнулись. Редли — неумолимый преследователь врагов Австро-Венгрии. И вдруг предатель? Какая чушь! А через две недели Реддли вновь бесстыдно переметнулся и снова стал беспощадным преследователем. Процесс кончился тем, что Ахта и Венсковского приговорили к 12 годам тюрьмы, а Гикайла к 8 годам. Зачем Рейбель проделал все эти эквилибристические эволюции на глазах у военного суда? Объяснение этому нашлось в его бумагах в Праге. Во-первых, планы австро-германского наступления через Торн продал русским он — Но вдобавок к денежному вознаграждению он потребовал от своих иностранных хозяев, чтобы они укрепили его положение, дав ему возможность обратить на себя внимание Вены каким-нибудь разительным шпионским разоблачением. Гекайл, отбежавший в Южную Бразилию, уже не представлял собой ценности для русской разведки, так что русские пожертвовали им в угоду Редлю. Сообщили, где можно найти беглеца, как добиться выдачи его, и все судебное дело повернули против него. Регли заявил, будто на раскрытие виновных он лично истратил 30 тысяч крон. В действительности эти превосходные улики не стоили ему ничего. Но не все шло так гладко. Когда Гикайлов тянул Венсковского, после ареста которого в сети Редля попал и ахт, русская разведка взволновалась. Эти два австрийских офицера считались лучшими шпионами русской разведки. Военный Аташе царя нашел случай побывать в кабинете у Редля и приказал ему добиться оправдания обоих иначе. Надо думать, что запись, Граммофона Редля в К.С. в это утро была оборвана в тот момент, когда Таше произносил указанные слова. Редли понимал, что от русских не приходится ждать пощады. Они щедрой рукой платили своим шпионам над тяжкой рукой карали. Ему пришлось рискнуть ссорой с хаббардинцем но постараться воздействовать на суд в пользу Ахта и Винсковского. Очутившись в конце концов между двух огней, Редли мог найти выход только в торговле, в сделке, и он прибег к ней со свойственным ему хладнокровием. Русские согласились просить ему осуждение двух офицеров в заплату. На суде, когда следствие уже кончалось, Редли упомянул об одном документе, который, по его словам, он раздобыл за крупную сумму. Этот документ доставил ему русский офицер, прикомандированный Генеральному штабу в Варшаве. Рэдли доверительно сообщил в суду, что этот офицер — человек, оказавший Австро-Венгрии, которой он действительно предан самой ценной услуге, погиб при выполнении данного поручения, так как о похищении документа узнали и агента повесили. Одно упоминание об этой трагедии глубоко взволновало Редля. Так признателен был он русскому за его помощь, правда же заключалось в следующем. Стремя спасти себя, раз уж нельзя было спасти Ахта и Винсковского, Редль выдал в виде компенсации варшавским чинам одного из лучших шпионов, обслуживавших КС. Русский офицер был тот секретный агент, которого Редль выдал палачу во исполнении своего обязательства по невыразимо гнусной сделке. «Легкомысли и страсти погубили меня», — писал он перед тем, как нажать гашетку Браунинга, вложенного ему в руки. Он мог добавить «погубили меня, как я хладнокровно и бессовестно погубил многих других, как я даже из могилы еще погублю десятки тысяч». Потери Австро-Венгрии в четырех сербских компаниях исчислялись полмиллиона убитых и раненых. Редль прямо или косвенно явился причиной значительного процента этих потерь. Невозможно подсчитать, сколько солдат Австро-Венгрии было убито или ранено на русском фронте в боях или катастрофических событиях, обусловленных его шпионством и предательством.